Глава 10. В квартире меня встречает мама. Оленька, привет. Привет, мам. Устало скидываю босоножки на каблуках с закрытым носиком. Ах, какое платье! Ты что, по магазинам гуляла? Нет, мам, не по магазинам. А Матвей где? Мы его ждём, ждём. Дверь хлопает, из-за моей спины возникает Олег. Олежик, батюшки, что с тобой? У тебя же кровь. Мама пугается, прикрыв рот рукой, бежит на кухню. Хватает первое попавшееся полотенце, смачивает его холодной водой и бежит обратно. "На, вот, приложи. Что произошло?" "Ничего, мама, мелочи. Подрались в ресторане". Отмахивается он. Я пану рассмотрю на Макарова. В голове не укладывается произошедшее этим вечером. Мне стыдно, мерзко, неловко. Надо было ему сразу сказать, а я промолчала. Вот и результат. Разве объяснишь теперь его коллегам из столицы, что я не та, за кого меня приняли эти уроды в ресторане. В любом случае, первое впечатление испорчено. Представляю, что они обо мне подумали. Хорошая у макарова жена, слов нет. Привёз в ресторан, а ей такое предлагают. Запрявись в ванны, тщательно отмой руки и лицо. Мне мерзко и стыдно. В груди горит отвращение к возникшей сегодня ситуации. Надолго не задерживаюсь. Тороплюсь увидеть сына. Артём в гостиной. Разлёгся на диване под телевизором. Играет в какую-то игру на большом экране. По-моему, в Майнкрафт. Тихо сажусь рядом с ним, ласково поглаживаю по взъерушенным волосам. «Привет, мам! Как дела?» Не отрываясь от экрана, бегло интересуется ребёнок. «Нормально. А у тебя как?» Отпрыск хмурится. «Как у меня теперь могут быть дела? До самого первого сентября прикован к дивану. А почему Матвей не приехал?» В гостинной появляется Олег. Он уже успел отмыться и прирядить рубашку. Дядя Олег, кто это тебе так? Позабыв о квадратиках на экране, Артём изумлённо рассматривает отчима. Тот ему хитро подмигивает. В ресторане завязалась драка. Какой-то придурок решил, что можно обижать твою маму. Пришлось показать ему, кто главный. Ничего себе, ты же его проучил? И ещё как проучил, довольно кивает Олег. По лицу моего воробышка расплывается улыбка. Ты крутой, дядя Олег. Дай пять. Маленькая ладошка звонко хлопает по мощной ладони Олега. Муж подходит ко мне, испучившись, смотрит в глаза. Прости, Оля. Не знаю, что на меня нашло. Просто просто прости. Смотрю на него понуро, молчу. В глазах стоят слёзы. Оль, меня Витя внизу ждёт, и как родителям. Олег продолжает сверлить меня взглядом. С отцом надо обсудить утренний инцидент. Хорошо киваю едва заметно устраивает разборки на глазах у сына хочется меньше всего спохватываюсь когда муж уже у двери выхожу в холл притормаживаю скрестив руки на груди Олег я забыла тебе сказать тебя искала Света Громова просила передать привет подмечаю как удивлённо вытягивается его лицо не понял что тут непонятного приглашала тебя в гостиницу вечером но я её предупредила что ты женат она очень не расстроилась Макаров замирает Она задача на потеряет подбородок. А почему ты мне только сейчас об этом говоришь? Из головы вылетело, прости. Завтра она придёт к 11 в офис. Ольга, кончевых выбивать меня из зоны комфорта своими намёками, многовато для одного вечера. Фыркает Олег. Боже, поговорим. Мне к отцу надо. Хлопает дверь. Я остаюсь одна. Значит, было у него с ней раз так напрякся. Вспыхивает догадка. Оленька, что произошло? Слышу тихий вопрос от мамы. Уже поздно, а она ещё здесь. Кажется, ничего хорошего. День какой-то странный. Мам, тебя папа заберёт? Поздно уже. Волнуюсь. Папа скоро приедет, не волнуйся, дочка. Пойдём немного на кухне посидим, расскажи, что случилось. Не очень мне хочется делиться подробностями позорного происшествия, но я послушно иду за ней следом, наблюдаю за тем, как она разливает в чашки чай, пытаюсь собраться с духом. К счастью, папа появляется в квартире ровно через 5 минут, торопит маму, и мне не приходится ничего объяснять. Родители уезжают, и я остаюсь на кухне одна, заглядываю в гостиную. Тём, я в душ. Сын откладывает пульт от игры в сторону, озабоченно смотрит на меня. Хорошо, мам. Слушай, всё в порядке. Ни разу дядю Олега таким не видел. Мне хочется сказать, что всё отлично, но я понимаю, что это будет ложь. Развожу руками. Просто недоразумение в ресторане. Через пару дней всё забудется. Ну ладно. Артём мне не верит. В его глазах тревога. Пойду приму душ. Ты точно ничего не хочешь? Нет, бабушка меня кормила недавно. Подожду тебя и спать. Наверное, Матвей только завтра приедет. Если даже и приедет, мы все отправимся спать. Поздно уже для развлечений. Запираюсь в ванной комнате, сбрасываю с себя новое платье, которое вдруг стало давить. Забираюсь под горячие струи и чувствую, как дрожат губы. Я не хотела подвести Олега. Я даже подумать не могла, что мы столкнёмся с этими уродами в ресторане. Поразмышляв под горячими струями душа, я решаю поделиться произошедшим с Маргаритой. Если Прохоров в курсе подробностей романа Олега с этой Громовой, сестра быстро его расколет. Выбираюсь из ванной, закутываюсь в пушистое полотенце и беру в руки мобильник. Набираю номер телефона сестры. На другом конце провода длинные гудки. Я жду. «Ну уже, Рита, возьми трубку. Мне так нужна твоя помощь!» «А кто у нас не хочет спать? Зайка или Мишка?» Наконец слышится голос сестры. «Оль, приветик! Ты прости, что трубку так долго не брала. У нас тут вечерний балаган. Этот детский сад меня с ума сведёт. Никак не могу уложить сладкую булочку спать!» Маргарита горестно вздыхает. «Три месяца назад Машеньку решили отдать в садик». Сестра собирается выйти на работу. Да только, кажется, она сама переживает из-за садика ещё сильнее, чем сама Машенька. Отведёт её на полдня и место себе не находит. Вдруг нашу сладкую булочку не покормили, как следует, а вдруг обидели. На работу Маргоша так и не вышла. Планирует выйти с 1 сентября. Не переживай, Маргош, всё наладится. Привыкнет Машенька к садику. Прижимаю трубку к уху, улыбаюсь я. А ты почему так поздно звонишь, а? Случилось что-то? Случилось. Сестра настороженно интересуется. «Так, вы же там с Олегом накануне пятой годовщины не надумали отношения выяснять? Мы, между прочим, вам подарок готовим. Не переживу, если вы ссориться задумали». «Марго, ж ты знала, что у Олега были отношения со Светланой Громовой?» «Тишина в трубке. Потом неясное фырканье. Я вдруг понимаю, что знала. Моя родная сестра знала, что у него был роман». «А тебе кто об этом сказал?» «Осторожно выспрашивает она». Чувствую себя полной дурой от того, что я одна была в неведении, выдаю информацию. Она ко мне сегодня приходила. Ничего себе. И чего она хотела? Проще сказать, кого она хотела. Оль, ты только не переживай. У них была маленькая интрижка, когда Олега от дела отстранили, помнишь? Сбивчиво оправдывается Маргарита. А потом он как-то резко к ней пригорел и к тебе потянулся. И всё. Она растворилась в закате. Укатила, по-моему, в столицу жизнь новую строить. Больше мы про неё ничего не слышали. Несколько мгновений Маргоша молчит, потом с любопытством закидывает удочку. А что, прямо вот так пришла и потребовала Олега? Ага, весьма огорчилась, когда узнала, что он женат. Вздыхаю. Понимаю, что придётся пересказать Маргарите весь наш диалог с Громовой, а потом ещё и информацию от Нади. В трубке слышится заливистый смех Машеньки. Так, я поняла, что дело дрянь. Выдыхает Маргарита. А давай мы с тобой завтра встретимся и всё обсудим. Я булочку в садик закину и к тебе в офис схожу. Иначе у меня никогда не получится выработать режим у этого непоседливого ребёнка. Только ты, Оль, себя не накручивай. С тех пор, как она умчала в Москву, связь ни с Олегом не поддерживали. Тут скорее надо решить, как обезопасить себя в настоящем. Мам, мама! слышу голос Артёма из гостиной. Давай встретимся в офисе. Киваю торопливо. Позвони, как закинешь Машу в садик. Вырубаю телефон, хватаю халат, застёгиваю его на ходу и спешу в гостиную к своему воробушку. Что случилось, сынок? Губы ребёнка дрожат от беспомощности. И я нечайно стакан столкнул, когда пытался с дивана встать, а в нём лимонад. Сейчас всё уберём, заверяю его. Хватаю с подлокотника полотенце, промокаю растекающуюся лужицу сладкого лимонада. Устало вздыхаю. И что сегодня за день?